Рэдьярд Киплинг Песня пиктов Наш народ раздавлен и разбит. Нас давно забыли наши боги. Гордый Рим под ноги не глядит, Проходя по горестной дороге. А ведь это наши черепа, Наши истлевающие кости Давит равнодушная стопа, Гордый Рим с добром не ходит в гости. Мы народ, мы маленький народ, Разогнемся, нам ковыль по плечи. Наших душ не приняли в расчет, В нас Не распознали Человечье Подавив безжалостной рукой Не сумели Главного увидеть Беспримерно Ненависть с какой Недомерки Могут ненавидеть Сильному ни в чем не прикословь Во многотерпенье Наша сила Мы зараза портящая кровь мы термиты жрущие стропила мы колючки в римских башмаках. мы работой заняты полезной чтобы в завоёванных краях сбой услышать поступи железной совершаем труд не показной по расчету а не по наитию чтобы мир вселенской глизной встретил рим не дав ему укрытия. пусть шагает рим по головам не стыда не ведая ни страха он уж разлетается по швам воплощение гибели и краха Реерд киплин Песня пиктов Перевод Евгения Фельдмана Читал Алексей Мишин